45 -е. Вы не могли бы объяснить внятнее». Клео осторожно отложила нож, встала и удалилась к шкафу. «Смотри», — шепнула Нора, разглядывая треснувшие подошвы своих мотоботинок. «Там тоже с густками черной жвачки блестели темные пятна». Нора стянула один ботинок, приглядела свете потолочной лампы. В черном клейстере я рассмотрел песок, нитку, даже, по-моему, обрезанные ногти. Сверкнули осколки, кажется, стекла. Клео приволокла на стол многотомный труд, худу, заговор, колдовство, зелья, Гарри Миддлтона, хаята, судя по корешкам. Антикварные тома, оранжевые переплеты подвязаны истрёпаны черной лентой. Клево села, взяла первый том, отыскала содержание, пальцем провела по странице. Добравшись до конца и, видимо, не найдя искомого, она захлопнула первый том и взяла второй. Я сцапал книгу, которую она только что отложила. От фолианта несло плесенью, страницы пожелтели, выпущен в 1970-м, и на сгибе титула Запекся томатный соус или кровь, худу, заговор, колдовство, зелья. Верование многих негров и белых людей записаны со слов черных и белых. Общий обзор системы верований. Страница 1. Вера в духов, призраков, дьявола и тому подобного. Страница 19. Расчет времени заклинаний – и повторение действия заклинаний со временем, страница 349. Похожая энциклопедия заклинаний, краткие статьи перемежались пространными. Транскрибированные интервью Южан из Глухомани, чьи заковыристые акценты переданы фонетически. На странице 523 под заголовком «Амулеты» в приблизительно алфавитном порядке по названиям основных ингредиентов Например, конский каштан, иглы, кость черного кота, помещался следующий фрагмент. 669. -е. Так, шта, карыч, цопни себе змеюку, можешь гремушку цопнуть, шкуру ейную посуши, а после шкуру энту возьми иди из ее порошку дурного. Кого хошь убьет? Уэйкрос, Джорджия. «Вот что-то похожее», — пробормотала Клео, вперилась в подошву моего ботинка, а затем вернулась к книге. Я выгнал шею, чтобы тоже прочитать. «Том четвертый. Другое колдовство с использованием человеческих органов и отходов. Заклятие черной кости», — прошептала она, заправляя за ухо густую лиловую прядь, «истрепанная пеньковая веревка». Гумярабик и дурной порошок. Ваша подруга слегка подправила рецепт. Я вижу тут темный песок и водоросли. Видимо, она это собрала в каких-то экзотических краях. Размещаешь все это на полу, к винкангсом. Получается как бы перекресток. Недруг, ничего не подозревая, через него проходит, все прилипает к его ботинкам, и спустя несколько часов. «Начинает пожирать его жизнь». «Пожирать?» — переспросил я. «Это как?» Она пожала плечами. «Я слыхала, бывает кома, инфаркты, внезапная потеря всего, что любишь, работы, семьи, неожиданный паралич от шеи и ниже». Она дернула бровью. «У вас странных ощущений в ногах не было?» «Я когда проснулась утром, у меня ступня занемела, сплошилась нора». Клео кивнула, будто именно этой дурной вести и ждала. Склонила голову, взялась за тигриный клык, покатала его в пальцах. «Беспокоит меня другое — пластиковые обертки на полу. Сомневаюсь я, что это были обертки. А что тогда? Вероятно, змеиная кожа. Если она была набита могильной землей, ваша подруга насылала смертное проклятие, и это...» «Ровно то, что вы подумали. Оно убивает. Министр здравоохранения то же самое говорит про сигареты». Клео не отвела взгляда. «Сигареты убивают десятилетиями. А под проклятием вы можете погибнуть через несколько недель». Нора пришла в ужас. «Вы не очень-то деликатная ведьма. Вы в курсе?» – заметил я. «Это черная магия. Тут послащивать пилюлю ни к чему». Я попытался утешительно улыбнуться Норе, но та не обратила внимания. Разглядывала проклятую подошву мотоботинка, точно скопление злокачественных опухолей. «Могильная земля», — сказал я. «То есть наша подруга собирала землю на кладбище?» «Именно. А ее добыть непросто. Нужно идти в определенный час ночи, в определенной фазе луны». Знать, с чьей могилы берешь землю, как человек умер. Некоторые ведьмы считают лучше всего земля с могилы убийцы, младенца младше полугода, или человека, который без ума тебя любил. Не все равно, где копать, над головой, сердцем или ногами, и нужно оставить что-нибудь в благодарность. Обычно пригождаются деньги или виски. Потом замешиваешь землю — В сброшенную змеиную кожу с дурным порошком что такое дурной порошок спросила нора колдовская водородная бомба дурной порошок духовный яд его еще называют гуфер слово пришло из конга от куфа что значит умирать обычно желтоватый порошок но с могильной землей темнеет не заметишь очень сильный Мало-помалу незаметно пожирает разум, отравляет рассудок и любовь, отвращает ближайших друзей, совершенно тебя изолирует, сшибает лоб в лоб со всем миром, оттесняет на грань, на крайну жизни. Он сводит с ума, а это в своем роде хуже смерти. — То есть наша подруга — кандидат колдовских наук? — спросил я. Она блестяще знает черную магию, без вопросов. А что вообще такое черная магия? Вуду? Худу? Много чего? Общее обозначение любой магии, которую используют во зло. Я не эксперт. Я понимаю про богиню земли, заклинание плодородия, духовное очищение. В таком духе. Черная магия, нередко подпольная, передается из поколения в поколение, тайны, полуночные встречи, древние дневники в кожаных переплетах. «Заклинания задом наперед. Чердаки, забитые невразумительными ингредиентами, оленями-зародышами, фекалиями ящериц, младенческой кровью. Развлечения не для брезгливых. Но работает. Ваша подруга не из семьи оккультистов. Не исключено», — сказал я. «В общем, она считала, что проклята. Очень старалась это прекратить, возвратить оператору. Хотела его убить». Мне кажется, дело было так. Может, она думала, что туда зайдете не вы, а кто-то другой, тот, кто наложил на нее проклятие? Я бы вам посоветовала отыскать ее и расспросить. Нора осторожно глянула на меня. Вот чем я могу помочь, продолжала Клео покашлев. Отскребите все с подошв ножом или бритвенным лезвием. Ни в коем случае не трогайте голыми руками. Заверните в газету и выбросите все на перекрестке или в чистую пресную реку. Гудзон, значит, не подойдет. Я вам дам возвратные свечи. Она снова отошла, присела на корточке у шкафа, порылась на полках. Еще раз. У меня с такими вещами опыта нет. Вам бы лучше проконсультироваться у черного колдуна. И где мы его найдем? В Дисней Уолт? Погуглите». Кого-нибудь найдете, но все настоящие колдуны живут в Луизиане. Клео вернулась, протянула Нори две свечи. Черные у фитиля, белые у основания. И насколько мы разоримся? Пара сотен баксов. Бесплатно, неэтично брать деньги, если человек пострадал от черной магии. Все равно, что вне отложки пациенту со смертельным огнестрельным ранением счет выставлять. Постарайтесь спасти свои жизни. Деньги ни при чем. Задумчиво катая в пальцах тигриный клык, она смотрела, как мы обуваемся. Нора взяла свечи, сообщила, что вообще-то в комнате нас было трое, поэтому Клев откопала третью свечу и проводила нас в лавку. Народу там прибавилось. Элегантная пожилая пара разглядывала свечи черепа. Четыре школьницы изучали благовония, Юноша, чьи отчаянно вылезанный и бодрый студенческий видок, выдавал безработного аналитика с стрит, читал брошюру расписание осенних занятий в чарах. Магия забавно и занятна, пока на подошвах у тебя не обнаружилась колдовская водородная бомба. Видимо, Декстер отчитался о нашей судьбе морковно-волосому кассиру, потому что оба теперь. Не отрывали от нас завораженных взглядов. Шуганув белого перса, Клео выпустила нас наружу. Удачи, сказала она. Спасибо, промямлила нора и вышла. Я задержался. А если я во все это не верю, меня воспитали в католичестве. Клео невозмутимо возрилась на меня, хотя в черных глазах на миг, честное слово, вспыхнуло веселье. «Тогда надо думать, вам нечего бояться». Сосредоточенно хмурясь, она захлопнула дверь и ринулась в гущу толпы. Несомненно возвращалась под красный свет своей берлоги.